Глава 6. Кошмарный сон демона. После небольшой демонстрации в столице мы вернулись в наш замок. Вот только что-то изменилось в самом Дэймоне. Он, разумеется, поздравил меня и даже похвалил за хорошо выполненную работу, но на этом все. После предпочел закрыться в своей комнате и не выходил оттуда даже во время ужина а когда пыталась узнать, все ли у него хорошо, через запертую дверь заверил, что все прекрасно, просто он устал из-за чрезмерного применения магической энергии. Хотя это звучало странно, ведь в прошлом он целый замок восстановил отсковывающих льдов, да и всю прилегающую территорию, а сейчас... Однако у меня была и другая теория. Он резко изменился, когда на нашем пути мы повстречали в толпе настоящую принцессу. Сомневаясь, что Деймон узнал, понял, кто это, да и Деймон заверил, что вообще ее не видел, однако смог почувствовать, что именно под этим подразумевалось, я так и не поняла. Почувствовать ее ману, ее энергию или ее пропитанную ядом ненависть, направленную в мою сторону, как позже выяснилось, именно из-за нее розы почернели, но с другой стороны, тем ценнее они стали — парадокс. Или очередная причина видеть во всем плохом что-то хорошее, хотя даже гномы, которые и мастерили эти бутоны, заявили, что такой энергии можно проклинать. Вначале я подумала, что гном приукрашал, пытаясь придать своим словам больше таинственности и драматичности, но оказывается нет, все намного серьезнее. Энергия слишком темная. Повторял он мне снова и снова, косясь в сторону крупного мешка с черными кристаллами. И все это исключительно от одного человека. «Это невозможно», — не согласилась я. «Там была целая улица, переполненная местными жителями, и...» «Так-то оно так, но, уверяю вас, принцесса», — настаивал на своем гном. «Эмоции обычных людей детские лепят по сравнению с этим». Не знаю, кому принадлежит эта энергия, но все выглядит так, словно у человека за всю жизнь не было ни одной доброй мысли. Одна только ненависть. Ох, не хотел бы я с такой личностью повстречаться. Спорить я с ним не стала. О том, насколько злобными и безжалостными были короли и принцесса, многие помнят до сих пор. Сейчас же мне даже интересно, почему эти люди стали такими. Ведь что-то должно было послужить причиной, верно? Как ни посмотри, а люди злыми не рождаются. Всегда этому служит некий катализатор. Так и сейчас. На Деймона что-то повлияло. И он не желал выходить из комнаты уже вторые сутки, отказываясь как от еды, так и от воды. Пришлось брать бразды правления в свои руки и завершать планы. При этом данное решение приняла не я. Ко мне пришли эльфы и спрашивали, какие дальнейшие действия. План изначальный я и так знала, так что с этим проблем не возникло. Приготовила небольшую партию роз в королевство джинов, а также написала письмо о том, что я принцесса Жаклин Валентайм, желаю начать сотрудничество с джинами, причем на постоянной основе. Сама не знаю почему, но чтобы подготовить письмо, провела целый ритуал. Подобрала нужную дорогую бумагу, специальные качественные чернила, Даже пишущее перо должно было иметь определенный наклон и никак иначе, а ко всему прочему слегка брызнула своим личным парфюмом на письмо и запечатала конверт растопленным воском. В этот момент я испытывала такой резонанс в сознании, когда, с одной стороны, я не понимаю толком, для чего мне все это нужно, не проще ли просто подготовить обычную белую бумагу или, так уж и быть, оформить банальную открытку, но с другой... Что-то подсказывало мне, что так делать нельзя, и руки сами творили то, что им хотелось. Я смогла раздать указания гномам, эльфам, пикси и даже русалкам, которые стали проживать в местной реке относительно недавно. Смогла проводить совещания с прибывшими торговцами, которые в километровые очереди выстраивались после небольшого перформанса в столице. Даже начала думать о своем будущем, а именно договариваться о новых чаепитиях и вечерах со знатью, с целью расширения влияния моего бизнеса. К счастью, приглашения на подобные мероприятия повалились подобно дождю. Казалось бы, как это возможно? Всего-то парочка сцен, и вот я желанная персона под номером один. Меня можно сравнить со злом воплоти, но это благополучно забывается, когда перед глазами блеск золота и драгоценных камней. Я могла решить все это, но не могла помочь демону. Иногда из этой комнаты доносился какой-то шум и грохот чего-то тяжелого, словно он сам что-то ломал и крушил все вокруг. Изредка слышался его голос, но не могла разобрать ни слова. Деймон, звала его стучать в запертую дверь. Деймон, у тебя все хорошо. Открой, пожалуйста, давай поговорим. Нет, бросил тот практически с яростью в голосе, но уже через секунду тональность слегка смягчилась. Все нормально. Просто посплю немного и вернусь. Не мешай. Но что у тебя там падает? Ответа больше не последовало. Да, я пыталась хитрить, просила о помощи других сотрудников замка, и они даже пробовали выполнить мою просьбу, но все бесполезно. Дверь была заперта не на замок или защелку, а при помощи магии. Отягаться с магией демона бессмысленно. Наступила вторая ночь. И впереди приближались третьи сутки, когда он закрылся в своей комнате, когда неожиданно меня разбудил сдавленный и жалобный стон. Вначале я думала, что мне это показалось, приснилось, а может и вовсе услышала зверей и птиц со стороны улицы, но звук повторился. Более того, я поняла, что он доносился со стороны коридора. «Пикси?» Они весьма забавно пищали, когда были чем-то раздражены или недовольны, но этот звук был таким печальным и жалобным. Поднявшись с кровати и выйдя в коридор, я медленно оглянулась. Никого. Ни Пикси, ни каких-либо других существ. Однако было нечто иное, что привлекло мое внимание. Дверь в комнату демона наконец-то была приоткрыта. Неужели он наконец-то снял свою магию? В мыслях я даже испытала небольшое облегчение — «Значит, он завтра выйдет и все вернется к тому, как было раньше». Конечно, мне было интересно узнать, что послужило причиной такого поведения, но, с другой стороны, если он не захочет говорить, то пусть. Но радость от того, что Деймон более не скрывается, мгновенно развеялась, подобно утреннему туману. Жалобный стон, переполненный болью и печалью, повторился снова, но на этот раз я отчетливо слышала его из комнаты демона. Деймон, позвала юношу, тут же поспешив в соседнюю комнату. Я была так встревожена, что даже забыла о том, чтобы накинуть на плечи халат или хотя бы обуться. Не чувствовала ни холода, ни какого-либо дискомфорта. Только переживание о том, что первое и единственное существо этого мира, которое было ко мне добро, нуждалось в помощи. Деймон, снова позвала его, на этот раз забегая в комнату демона. То, какой тут был хаос, мгновенно напомнило мне первый день пребывания в этом замке. Разрушено и уничтожено все, что только можно. Мебель, посуда, картины, вазы, окна, даже стены и пол. В итоге в помещении образовалась огромная груда хлама. Даже ступить негде. И только тогда я поняла, что стою босиком. Нужно бы вернуться и накинуть тапочки, но... Нет, нет, не надо. «Ивон, прошу, не забирай их! Нет, верни их! Ивон, умоляю!» Прозвучал слабый голос Дэймона. Он как раз лежал на разорванном в клочья матрасе. Его состояние было нестабильным. Он хоть и пытался сохранить образ юноши, однако то периодически выступали черные вороньи крылья, свисающие к полу, то длинные острые когти, вонзающие в и изорванную перьевую подушку. Деймон спал, но, по всей видимости, ему снился самый настоящий кошмар. Кошмар, который уже произошел с ним. «Ивон, умоляю тебя, верни, верни их, Ивон!» Он снова и снова произносил имя девушки, которая в прошлом его предала. Что же она у него забрала? Или кого? Возможно ли, что между Деймоном и Ивон были дети? Или такое невозможно? Хотя какая разница? Деймон позвала его, но словно утонула в ночной тишине, оставаясь без ответа. Деймон пришлось, несмотря ни на что, идти к нему, стараясь избегать самых опасных мест. "Деймон, очнись!" громко произнесла я, уже собираясь взять его за плечи и хорошенько встряхнуть. Однако он не просыпался ровно до того времени, пока я лишь слегка не коснулась его плеча. В это же мгновение алые глаза демона широко распахнулись и устремились в мою сторону. Мгновение, и вот я уже в воздухе лечу в дальнюю сторону комнаты. С грохотом падаю на пол. От резкого удара в глазах все поплыло, а изо рта вырвался сухой и громкий кашель. Но и это не все. Я даже толком прийти в себя не успела, как на меня сверху сел Дэймон, распахнув свои черные крылья. «Верни их, и вон! Уже не молил, а приказывал демон. Он смотрел на меня, широко распахнув глаза, вот только видел точно не меня. «Они не принадлежат тебе. Верни их, верни!» Деймон, через боль в горле крикнула я, отчего демон неожиданно вздохнул и даже растерялся. Деймон, это я! Очнись!» Тут в его глазах замелькало осознание. Пару раз моргнув, он снова посмотрел на меня и неуверенно спросил. «Жаклин?» «Да!» — с облегчением вздохнула. «Это я!» Как только он услышал ответ, стремительно отскочил в сторону, царапая свои руки, ноги, а также вредя своим же крыльям. И даже если ему было больно, демон не обращал на это никакого внимания. В его алых глазах замелькал страх, но он боялся не за себя, а за то, что только что мог сделать. Заметил мелкие порезы на моих ногах и ладонях, Искривил губы так, словно мои мелкие ранки причиняли ему боль в трехкратном размере. Зачем? Практически закричал он. Зачем ты зашла сюда? Я ведь приказал не входить, сказал, что сюда нельзя. Как ты вообще смогла войти? Ну, протянула я, после чего медленно приняла сидячее положение. Дверь была не заперта, и я посчитала это приглашением. Что? Ахнул демон, не ожидая такой прямолинейности после чего он устало прикрыл ладонью глаза и тихо засмеялся. В помещении воцарилась неловкая тишина. Казалось бы, нужно что-то сказать, как-то разрядить обстановку, но я не знала, с чего начать, да и вообще, что делать. В свою очередь, сам Деймон также не шевелился, продолжал сидеть на полу и отводил взгляд в сторону. Возможно, он не хотел смотреть на меня а может, снова погрузился в пучину своих личных кошмаров. «Я на нее похожа, да?» — все же решилась спросить. Деймон с непониманием посмотрел в мою сторону. «Я твоей Ивон. Все же она прародительница принцессы. Уверена, что очень на нее похожа». «Ни капли», — резко и строго произнес Деймон, словно желал одними словами обрезать данную мысль. «Ты совершенно другая. И лицо, и волосы, и глаза». Ничего не сохранилось от Ивон. И в этом нет ничего удивительного. Кровь смешивалась, разбавлялась и видоизменялась. Теперь же от первоначальной королевы Валентайм не осталось даже намека, только титул и фамилия. Но ты, смотря на меня, назвал и обредил. Вновь повысил голос, при этом перебив. Я не проснулся до конца и видел плохой сон. И очень сожалею, что поступил так, поэтому прости меня. Было видно, как ему неловко от всей этой ситуации, и он действительно сожалел. Белоснежные пряди волос прилипли к вспотевшему лбу и шее, брови нахмуренные, а взгляд устремлен в пустоту перед собой. Только ладони, сложенные на ногах, беспрерывно соприкасались в пальцах, царапались ногтями и стряхивали прилипший мусор. Поднять подняли, а разбудить забыли. Или коротко о том, как он себя сейчас ведет. «Может быть, мне стоило все же оставить его одного?» «Мне уйти?» — спросила я, на что демон отрицательно покачал головой. «Нет», — наконец-то произнес он. «Я уже достаточно побыл наедине». «Ты мне расскажешь, что именно послужило причиной этого?» — продолжила я, старательно подбирая слова, но демон не ответил. «Ты повторял ее имя во сне, звал ее Ивон» а также просил не забирать их. Кого забрала Ивон?» Очередная тишина в ответ. «Она забрала ваших общих детей?» «Что?» — наконец-то отозвался демон, вот только на его лице отразилось не смущение, а скорее возмущение. «О чем ты вообще?» «Ну, я просто подумала, что ты и Ивон...» «Забудь!» — практически приказал Деймон, махнув рукой, и только потом поднялся на ноги. Было ясно, что он снова злится. «Не лезь в это дело, тебе все равно не понять». «Как скажешь», — спокойно ответила ему, но Деймон, словно не слышал последних моих слов. Он вновь начал злиться, становясь с каждой секундой все агрессивнее. Внешность, поддерживаемая магией, покрывалась мелкой рябью, раскрывая его истинный образ. Черные демонические когти вылезли из пальцев, царапая и сокрушая все, до чего дотрагивались. Выступили клыки и вспорхнули крылья, разбрасывая в воздухе черные перья. Посмотри на меня. Низким голосом начал Деймон, разглядывая собственные руки. Посмотри, кем я стал. И все это из-за нее, все из-за Ивон. Я не совсем понимала, о чем он говорит. Возможно, его алые глаза видят то, чего не вижу я, поэтому я и не спорила с ним, просто смотрела на Деймона, ведь он был прав. Я не могла его понять, но при этом пыталась. В любом случае, Ивон украла не детей, а нечто иное. Тем временем Деймон подошел к одному из разбитых окон. Осколок стекла все еще торчал из рамы, в нем Дэймон смог увидеть свое собственное отражение. Но чем больше он смотрел на него, тем мрачнее становилась кожа, теряя остатки магии. «Я думал, что уже свыкся с этим», — Услышала его голос. Думал, что привык к изменениям, но нет. Я даже не представлял, как сильно ошибался. Достаточно было лишь раз их почувствовать, как неутолимый голод и ярость помутили мой рассудок. Прошло столько лет, я так и не смог забыть. «Чего именно?» — осторожно спросила у него, на что услышала. «Вкус свободы». Ответ весьма поразил меня. «О чем он говорит?» Ведь именно я и освободила его из вечной темницы. Но даже так ему все мало. Чего же ему не хватает? О каком голоде речь? «Разве ты не свободен?» — все же спросила. «Разве тебе не подвластны и земля, и воздух? Ведь ты всемогущий демон и...» «Демон?» — неожиданно перебил он меня, резко обернувшись. «Конечно». На темной, как ночь, коже мелькнула дьявольская улыбка. «Я демон. Сейчас моя сущность изменилась до неузнаваемости, уродая и искажая все естество. Я монстр, чудовище, сущий кошмар. Но таким меня сделали». «Сделали?» — повторил за ним, пытаясь осмыслить каждое слово. «Но разве ты не был таким всегда?» «Пхах!» — громогласно засмеялся он, но уже в следующую секунду закричал. «Я был королем!» и не каким-то ничтожным правителем одной небольшой страны людей. Мне подчинялся целый мир. Целый мир Фейри, о котором ты даже знать не можешь. Все магические существа, которые обитают здесь, изначально пришли из мира Фейри. Для них я был королем, для них я был правителем, для них я был богом, но все потерял. Все и всех потерял. Она их забрала. Я смотрела на Дэймона, физически ощущая его боль. Казалось, что он вот-вот заплачет, вот только слезы все никак не шли. Более того, его слова вызывали столько вопросов. Мир? Фейри, Что это? Где это? Да и что и вон смогла украсть у демона, что в итоге он стал таким? Однако в голове промелькнуло воспоминание о дне, когда к нам пришли пикси. Уродливые мелкие существа, которые когда-то ранее были феями. Но для того, чтобы заполучить их магию, феям отрезают самое ценное, что у них есть — их крылья. И даже если они выжили, причиненная боль так сильно уродует их тела, что от бывшей красоты феи не остается даже намека. Но разве это возможно? «Ты…» — медленно начала я, не зная, как точнее сформулировать свой вопрос. «И вон у тебя украла крылья?» Это невозможно. Должно быть, он сейчас просто посмеется над моим вопросом, а после скажет, чтобы я не говорила глупостей. Тем более, как я могу видеть, его крылья на месте. Они огромные, черные, все в перьях. Я была уверена, что ошибалась. Надеялась на это. Однако они были прекрасными, словно весенний рассвет. Неожиданно мягко и снежным трепетом произнес Деймон, вызывая у меня такую бурю эмоций, с которой я даже не сразу справилась. Деймон, так ты фея? Если быть точнее, я король фей, уточнил он, наконец-то искренне улыбнувшись. Во всяком случае, был им когда-то очень давно. «Как это возможно?» Пронеслось у меня в мыслях, но произнести это вслух я так и не смогла. Давно уже успела понять, что в этом мире возможно все и удивляться тут не приходится. Однако с каждым днем эмоций, которые я могу испытывать, становятся все больше и больше. А значит, и больше таких вот моментов. Наверное, мне стоило его как-то утешить, сказать что-то хорошее, доброе или даже обнять, но ничего из перечисленного я так и не совершила. Единственное, на что меня хватило, это... Может быть, по чашке чая? И это невзирая на то, что сейчас стояла глубокая ночь. А если мы сядем чаи гонять, то точно не ляжем больше спать. Хотя кого я обманываю. Сомневаюсь, что в ближайшие сутки вообще смогу сомкнуть глаза из-за нахлынувшей информации. Так что да, чай сейчас нужен как никогда. «А какой?» — в свою очередь почему-то спросил демон. И ответ вырвался из моих уст раньше, чем я успела его обдумать. «Ромашковый». «Хорошо», — неожиданно согласился Дэймон. «Фея. Он — фея. Ох, почему-то у меня сохраняется устойчивое предубеждение о том, что феи должны быть исключительно красивыми и милыми девочками, причем миниатюрных размеров. Но вот этого парня, который уже минут пять просто обнимает горячую чашку с чаем и молчит, трудно назвать день-день. Хотя он говорил, что является королем мира Фейри, значит это уже изначально что-то другое? Ладно, не столь важно. Как он уже успел отметить, давненько стал демоном, лишившись своих изначальных сил, и за все это стоит благодарить ту самую Ивон. А ведь с другой стороны... Он давно успел с этим смириться, разве что не считать того факта, что парень отчаянно жаждет возмездия. Как бы то ни было, что именно послужило причиной столь сильных перемен? «Ты в порядке?» — спросил у мужчины, сидя с ним за одним столом. Тот в ответ согласно кивнул. «Что случилось в столице, что ты так разозлился? Неужели очередного знакомого из прошлого увидел?» «Не совсем». Со вздохом ответил он, делая еще один глоток из чашки. Да и не встретил, а скорее почувствовал. «Почувствовал?» Нахмурившись, спросила я. «Что именно?» «Часть себя», — с легкой полуулыбкой произнес Дэймон. «Я ощутил присутствие своих крыльев, которые я считал уже давно потерянными». «Твои крылья? Они в столице?» — ахнула я, чуть ли не срываясь со своего места. Но разве ты не говорил, что их забрала и вон? Да, тяжело вздохнул юноша, вновь жадно глотнув ромашкового чая. Она их срезала, когда я спал. От оглушающей боли я потерял сознание, что позволило меня связать и запереть на вечность в кромешной тьме. С крыльями я потерял большую часть своих сил, и самое главное, я не способен вернуться в мир, откуда я родом, но это не важно. Продолжил он. По всей видимости, он решила перед смертью передать крылья своим людям. Это мог быть кто угодно. Личная прислуга, рыцари, любовник или даже дети. Как бы то ни было, от расплаты никто не застрахован. «О какой расплате речь?» Спросила я, снова подливая в опустевшую кружку демона горячий напиток из чайника. «Закон магии прост. Если ты что-то хочешь получить, нужно отдать что-то столь же ценное. Если эти правила не соблюдать, то расплата неминуема, и придется расплачиваться втридорого. Если говорить о людях, то они лишаются значимой части своей души. И именно той части, которая отвечает за добро, радость, удовольствие, удовлетворение, счастье, надежду и любовь. Магия забирает абсолютно все хорошее оставляя одну тьму — голод и ненависть. «Дэймон, а что будет, если магия крыльев высосет буквально все добро из души?» Данный вопрос слегка удивил парня. По всей видимости, он ранее никогда с подобным не сталкивался. Немного помедлив, мужчина все же решился ответить. «Трудно представить того, кто добровольно пойдет на этот шаг. Ведь с этого момента во всех мирах не найдется того, что смогло бы утолить чудовищный голод души. Ни изысканная еда, ни сверкающие драгоценности, ни ослепительная роскошь, ни тепло чужих тел ничего не сможет подарить покой. Всегда и всего будет недостаточно. И в итоге наступит тот момент, когда крылья, какой бы магией они ни обладали, не смогут исполнить желание. Ведь от души больше нечего брать. Вот значит как. Протянула я, задумываясь над словами Дэймона. То есть принцесса и король добровольно на это пошли? Но теперь понятно, почему они в итоге стали такими жестокими и ненасытными. Им всегда было мало. А вот у обычного народа терпение не безгранично. Дэймон подметил, что был удивлен, когда почувствовал свои крылья. Значит, за это время они уже давно должны были исчезнуть? С другой стороны... Возможно, следующее поколение королевских наследников не прикасалось к ним, и только при последнем поколении король со своей дочерью выжелали большего. Трудно сказать. «Думаю, что они у принцессы и короля», — предположила я. «Возможно», — не стал спорить мужчина. Однако я не был бы таким уверенным. Да, мне удалось почувствовать наличие крыльев в столице, но в то же время они могут быть где угодно и у кого угодно. «Когда мы заключили с тобой контракт, ты желал вместе, напомнила ему. «Теперь же ты убедился, что крылья все еще существуют. Будем ли мы менять условия договора?» Пока я задавала вопрос, Дэймон как раз подносил чашку с напитком к своим губам. Но как только вопрос завершился, замер, так и не сделав глотка. Его алые глаза устремились в мою сторону, словно он пытался понять, верна ли я своим словам. «Не разыгрываю ли я его?» Но, убедившись в моей серьезности, неожиданно заулыбался, продемонстрировав выступившие демонические клыки, от чего напоминал вампира. «Действительно, возникло несколько переменных, которые необходимо внести в наш договор и провести новый подсчет. Однако это практически ничего не меняет. Месть на первом месте». Нежно протянул он после чего мягко взял меня за руку и мягко поцеловал тыльную сторону ладони. «Благодарю, мой драгоценный контрактор. Теперь мне значительно лучше». Блеск в алых глазах засиял намного ярче, словно кто-то подкинул в пламя углей. Не знаю, правда ли я тому причина, однако успела понять, что пока у него есть четкая цель, он сможет двигаться вперед. Что же касается меня, то думаю, мне следует отыскать принцессу которая вселилась в тело горничной. Даже если она всего лишь потомок первой королевы Ивон, уверенно, точно что-то знает».